Глава седьмая. Награбленная. Хм, и что же это я такое стащил? Вещь некоего бога, противопоставляющего себя другим богам, и более того, приравнивающего других богов к тварям тления? Хотя нет, тут я, наверное, погорячился. Скорее, просто считающего и истлевших, и прочих небожителей своими врагами, ну или, по меньшей мере, неприятелями. Но почему я не мог коснуться сундучка, находясь в сумраке? О нем в описании речи не идет. Стало быть, сумрак, по своей сути, близок к божественным силам. Если это так, мне круто повезло. С другой стороны, слишком много условий было соблюдено, чтобы я мог обрести эту способность. Наличие внутри меня древних сил, чистые руки, серии из неубитых. Если б не поддержка старика, давно бы заморался, но он всегда повторял, что я все делаю правильно. А еще забавно другое. Благодаря действию сумеречной вуали я смог поместить ларь в инвентарь, расположенный в сумеречном плане. Получается, сундучок бога-праведника в моем невидимом кармане находится под двойной защитой. Воры и обладатели артефактов, заглядывающие в чужие инвентари, не смогут достать его, так как не способны проникать в сумрак. Боги же увидят его, но не смогут прикоснуться из-за свойств самого ларя. Не совсем понимаю, почему это возможно, как именно работает вуаль, почему сундучок проходит сквозь него и остается в сумраке, но при этом защищен от сумрака Сложные технические детали, полагаю, когда я кладу что-то в невидимый карман или наоборот извлекаю, вуаль на мгновение откидывается Однако все это мелочи, главное, что я получил прекрасный сейф, который никто не сможет взломать Кроме меня самого. Нельзя забывать, что в мрачном мире хватает существ, способных подчинять себе чужую волю, и поэтому не стоит хранить все яйца в одной, пусть и сверхбезопасной корзине. Погладив бороду, я протяжно выдохнул и запустил руку в волосы. После всех моих размышлений сердце замирает в предвкушении момента, когда я откину крышку ларя. Что там может быть? Есть у меня одна идейка. Ладно, хватит тянуть. Я материализовал бесконечный набор отмычек и буквально за секунду вскрыл замок. Взлом удался настолько легко, что мне подумалось, я мог бы открыть сундук пальцем. Подозрительно? Хм. Видимо, тот, кто вмуровал его в стену, не думал, что посторонние смогут отыскать клад и не хотел создавать дополнительных препятствий для тех, кому ларь предназначался. Но расслабляться не стоит. Отбросив праздные мысли, я осторожно приподнял крышку, готовый в любой момент активировать сумеречного странника, вдруг взрыв или какая другая ловушка. Не потребовалось, все прошло без сучка, без задоринки, и я увидел содержимое ларя. Что ж, недаром перед тем, как открыть его, меня охватило волнение. Два примерно одинаковых по размеру, столь знакомых на вид деревянных кусочка пиццы. Частица Зуртана. Легендарная. Заряжена маной. 139 587 из 139 587. Частица Зуртана. Легендарная. Заряжена маной. 158 759 из 158 759. Еще один предмет, лежащий в сундуке, тоже был мне знаком. Мне уже доводилось держать в руках подобный угловатый камень, даже в кромешной тьме, переливающийся всеми цветами радуги. Осколок единства, мировое, одна из частей единства, наделенное долей его силы. Но и это еще не все. Последней вещицей, покоящейся на самом дне, был деревянный амулет с вырезанным на лицевой стороне подобием Калаврата. Оберег праведности, божественное! При активации дает иммунитет к любым атакам богов и создании трения. Активация мгновенно. Время действия 5 секунд. Перезарядка 24 часа. Амулет был закреплен на самом заурядном черном шнурке. Без лишних раздумий я повесил его на шею рядом с хранителем воли. Удобно, что нет ограничений на одно ожерелье, как в обычных играх. Могу хоть сотню носить одновременно. Пятисекундная неуязвимость – это поистине божественный дар. Жаль только, что не смогу использовать найденную вещицу по полной. Моих сил вряд ли хватит, чтобы одолеть Бога, даже если его атаки для меня будут безболезненны. А вот если бы старик надел оберег, возможно, и сумел бы прикончить равного себе противника. Отдать ему – Нет, сам предлагать уж точно не буду. Бог тьмы всегда следит за мной и осведомлен о любых моих действиях, так что, если понадобится амулет, попросит. Я еще раз взглянул на содержимое сундука и, захлопнув крышку, убрал ларь в невидимый карман. Итак, как-то незаметно мы умудрились собрать больше 70% зуртарна. До полного осталось 29 копейками, плюс два осколка единства, сколько их всего и для чего они нужны, понятия не имею. Однако то, что эти артефакты были спрятаны от богов и лежали в одном сундуке, и то, что у Элиота, между прочим, тоже жившего в Экхайме, был осколок, а сам он собирал зуртарн, говорит о многом. Ведь на что способен осколок единства, я узнал на собственной шкуре. Он объединяет. Получается, эти радужные камни смогут слить зуртарн воедино? Но хватит ли только осколков? Проверить? В случае успеха 30% Зуртарна, а это практически треть пиццы, не влезет в ларь праведности. Так что отложим этот эксперимент до лучших времен. Хм, а ведь не зря я вспомнил бывшего мэра Экхайму, упокой старик его душу. Когда он вместе с Уной и тремя капитанами появился в землях тления, спасая нас от орды монстров, издали дунул в рог праведности. Тогда все мои параметры мгновенно восстановились, а истлевшие прекратили нас атаковать пожалуй, стоит побольше узнать о боге-праведнике и связанных с праведностью артефактах. «Я вхожу!» Голос Кейна, послышавшийся с улицы, заставил меня отвлечься от высоких мыслей и вернуться с небес на грешную землю, заниматься грязным делом, разбирать награбленное. Артефактов больше не нашлось, только всякие, хоть и без сомнения дорогой, но все-таки хлам, годный лишь на продажу или на украшение кабинета. «Обставлять свою тканевую халупу я не собираюсь, но ведь и продать это добро не так-то легко. Я не могу на глазах у первого попавшегося торговца начать доставать из инвентаря шкафы и комоды. Так я выдам в себе отблеска, а оно мне надо». Поэтому после проверки каждого предмета мебели я тут же помещал его обратно в невидимый карман. Когда мы с Кейном закончили с этим, выглянул наружу и приказал Шону срочно подготовить крытый склад. Как он будет справляться с поставленной задачей – его проблемы. Затем мы перешли к наиболее лакомым кусочкам – сундукам. Демонстрируя Кейну свое доверие, я, сгребая монеты в инвентарь, озвучивал ему количество. «Итого миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок золотых» произнес некромант, подсчитав сумму в уме. Сверившись числом внизу сетки инвентаря и вычти из него те гроши, что были найдены раньше, я кивнул, поражаясь вычислительным способностям парня. «Знаешь, ты мог бы все бросить и сбежать, например, в Иширию, доживать свои года и горя не знать». Немного прищурившись, он буквально пронзил меня подозрительным взглядом. Задумавшись, я поймал себя на мысли, что слова Кейна продиктованы здравым смыслом. Я умыкнул казну целого города и могу купить практически все, что угодно. Зачем мне и дальше каждый миг рисковать своей шкурой? Зачем мыкаться по лесам, биться с монстрами и последователями других богов? Зачем искать зуртарн и прочие непонятные вещицы? Что мне мешает бросить старика и всю его паству? Очень много сложных вопросов, однако кое-какие ответы у меня найдутся. «Прежде всего, я не уверен, что отблеск, предавший своего бога и не нашедший нового, продолжит жить в мрачном мире. Ведь моя душа сейчас находится в чужом теле, она и эта оболочка способны возрождаться, что это, если не магия? А любое волшебство здесь творится по воле высших сил. Ведь, пользуясь любой способностью, мы, по сути, за свою ману покупаем ее у покровителя. Думаю, с жизнями отблеска все обстоит точно так же, только платится иная монета». Если же я, к примеру, найду другого бога, вряд ли он позволит мне просто наслаждаться богатой жизнью. Да и вообще, как можно расслабиться в чужом умирающем мире? Не то чтобы я спешу вернуться домой, однако понять, где я, как сюда попал и как отсюда выбраться, лишнему уж точно не будет. Третья причина, самая субъективная – Для кого-то она может показаться ничего не значащей, но для меня весьма серьезная. При всем коварстве местных жителей и их покровителей, в этом мрачном мире временами таком лживом хватает тех, кто готов сражаться с тобой бок о бок не на жизнь, а на смерть. Осознание этого не дает стать последней эгоистичной сволочью, готовой предавать своих товарищей. Уставившись в тканевый потолок своего жилища, я предельно четко сформировал мысль – Вот видишь, не собираюсь я тебя предавать. «Мирная жизнь не для меня», — наконец-то ответил Кейну, немного упрощая. «Есть вещи дороже денег. Хотя тебе ли этого не знать?» Я хмыкнул. «Ну а что, парень даже руки не протянул к золоту. Жизнь Мары — вот его главное сокровище, и сохранить его помогут силы тьмы, а не монеты. Хотя офицерская доля тебе положена», — поразмыслив секунду, произнес я. «Подставь ладонь». «Уверен?» — серьезно спросил Кейн. «Не ломайся». Больше вопросов некромант не задавал. Отсыпав ему десять тысяч, я предложил Кейну прогуляться. Он не стал спорить, и через несколько минут мы оказались на улице. «Шон!» — во всю глотку крикнул я, привлекая внимание старосты. «У меня есть подарки для паствы!» Любопытный народ быстро собрался вокруг меня. Я во всеуслышание объявил, что отныне у нас появилась общая казна, которая пока что будет находиться в невидимом кармане адепта Кейна. С этими словами я на глазах у всех отсыпал некроманту еще десять тысяч золотом. Сумма крестьян поразила до глубины души. Ну еще бы, мне никак не забыть, что все семейные накопления родителей Ильзы, самых обычных охотников, не достигали даже одиннадцати золотых. Отправишься навстречу со старостами соседних деревень, возьмете из казны немного денег и приобретете нужные припасы. Но не жадничайте, волков не перегружайте и о телегах не думайте. Помните, на обратном пути нужно запутать следы, наставлял я старосту, и народу много все-таки с собой не бери. Закончив с раздачей заданий, я выгрузил мебель из инвентаря в только что собранный склад навес, располагавшийся рядом с еще двумя подобными навесами, где хранились лагерные припасы. Хотел оставить себе кресло мэра, однако куда оно мне? Жалко, конечно, расставаться с добром, было бы эффектно достать его в чистом поле перед глазами удивленных зрителей. Вот только эффектность мне как раз и не нужна. После создал три ведра зелья простого спокойствия тьмы, получилось практически полторы тысячи порций. На всякий случай отлил десятую часть, доверху наполнив кувшин. Остальное оставил пастве. Пора усиливать тренировки, нечего больше прохлаждаться. Еще раз переговорил с Киеном, перекусил и вернулся в шатер. Пора хоть немного отдохнуть.